Слово это — товарищи, слышу сердцем, идут. Она добилась, чего хотела. Лицо Людмилы удивленно вспыхнуло, дрожали губы, из глаз скатились слезы, большие, прозрачные. Мать крепко обняла ее, беззвучно засмеялась, мягко гордясь победою своего сердца.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 Ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть еще раз. Она сделала это. Человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте. Казалось,